Гвадала Харьков. Девятнадцатый. Начали летом из потайного концерта в Москве под номером 51, чтобы ввести в курс дела нового гитариста Сашу. Прошло все огненно и весело. Все же трэш без оркестра – это любимый нами жанр. Первый официальный на самом деле нет. Выезд сезона был в Харьков. Но Серега поехать не смог, поэтому мы срочно бросились искать человека с Украины. К счастью, в ключевой момент Эрик, с которым мы играли концерт в Харькове в первой главе этой книги, хотя и в разных группах Shadow Host и Conquest, оказался на веселе. Я прометчиво согласился на эту дичайшую авантюру, за два дня выучив нашу программу. Ну, насколько это было возможно. Это было невозможно. На границе нас пропустили быстро и без каких-либо проблем. Правда, водитель, который нас встречал в аэропорту, задержался на таможне на целый час. Поэтому на обратный путь мы заложили три часа, но все прошло даже быстрее, и в итоге по дороге домой мы два часа куковали в кафе «Кукурузник». Кстати, рекомендую. Неподалеку от весьма современного аэропорта Белграда. После крепкого сна и плотнейшего завтрака в харьковской гостинице «Националь», где мы радостно встретили Эрика, все отправились в парк Горького. Очень красивый и ухоженный. Гримёрки у нас были точно под колесом обозрения. Там же разминался Янки из Цинциннати, который неплохо пел Синатру и другие мелодии североамериканской эстрады. Жара стояла адская. Батарейки садились, приборы нагревались, гитары расстраивались. Пока мы набирали себе уши, время на прогон с оркестром кончилось. Ну, то есть его никто и не планировал. Поэтому мы пошли репетировать в фойе гостиницы на выключенных гитарах и руками по дивану. Часа полтора погоняли нашу программу в акустике, ведь с барабанщиком Эриком мы играли первый раз, а с гитаристом Сашей второй. Сам концерт был на грани фола, без репетиций, без саундчека, с новым оркестром, новым дирижером и новым барабанщиком. И перед тремя тысячами украинцев не все из которых были бы рады видеть группу из России. Но я давно веду все концерты на английском, и мой акцент, как всегда, смогли раскусить только ученики какой-то сельской школы. О чем написали в соцсетях. Встречали нас круто. Даже удивительно было среди гуляющих горожан найти такую поддержку тяжелого симфонического рока. Звук в ушах был ужасный, у Саши его гитара вообще пропала. А перед увертюрой пришлось поползать по сцене, заново подключая весь тракт. Перед нами было еще несколько выступлений, но где наша не пропадала. С оркестром Lords of the Sound у нас было запланировано еще как минимум 10 концертов. Так что получилась боевая репетиция, и она прошла вполне достойно. Эрик справился. Было круто поиграть с ним живой металл после совместной записи трех альбомов. Мы все вытащили, дирижер что надо поймал, и покормили нас на убой. Уехали, как всегда, усталые, но довольные. Скандал в Харькове потом поднялся не шуточный, что нам, конечно, в плюс. Эту программу мы создавали для того, чтобы резко повысить качество жизни в нашем городе. Теперь в городской бюджет поступит значительно больше денег, и эти средства будут работать на благо города и всех хриковчан. Три дня мы отдыхали, если так можно назвать адские качели, летим-не летим, по два раза в день. Билеты в Мексику мы получили лишь за сутки до вылета, что, конечно, никуда не годится. Но у чилийцев это считается окей. Ко всему прочему, вечером у меня произошло серьезное ЧП с детьми, все закончилось благополучно и пришлось поволноваться вплоть до возможной отмены всей поездки уже по моей вине. Крайне неприятное предзнаменование. Никому такого не пожелаю. Утром перед вылетом мы еще раз отложили кирпичей, потому что гитарист Саша с поезда отправился забирать новый туровый кейс, и вдруг стало ясно, что он опаздывает на регистрацию. Кстати, его приключения на этом не закончились. На стойке мы сердечно попросили его дождаться и пошли на раздевашку. Там обнаружилась еще одна проблема. Гитарный кейс – это негабаритный багаж, а прием негабарита закрывается раньше приема стандартного багажа. Саша тем временем накидывал деньги на торпеду таксисту, который с каждой купюрой прибавлял скорости. Настоящий адреналиновый раш. Но сотрудники Turkish Airlines представили, что гитара – это коляска, и провели его вместе с кейсом через все контроли без очереди. Так мы счастливо встретились у Гейта успев, конечно, выжрать винище в бизнес-зале. В Стамбул лететь чуть больше двух часов. Не заметили даже. К тому же нам опять налили. А кому и по два раза. По прилете нас встретил новый красивый аэропорт Сабихи-Гёгчен. Правда, оказалось, что там нет зала Priority Pass. Мы искали его не менее получаса. В итоге довольствовались десятилетним, отличным, Боумор из Дьютика за скромные 50 баксов. В беготне не заметили, как прошло два часа на пересадку. В самолете через океан оказались дико быстрые и яркие экраны, не читая Ярофлотовским и всем остальным, включая Эмирейтс. Еда норм, плюс давали вина, но еще мы заглотнули вискарика и кое-как заснули в какой-то непонятной временной зоне. Я посмотрел 10 серий юного Шелдона, еще немного выпил, так и пролетели 13 с половиной часов. Не могу сказать, что незаметно, но и не слишком тяжело на таком негативном предвкушении. Дальше было куда унылее. Да что там, честно скажу, летать в этом туре мы просто охренели. На мексиканской границе мой паспорт попытался расклеить и расковырять ногтем местный полицейский. Но ему это не удалось, потому что загранпаспорт у меня самый настоящий. Дальше почему-то он ткнул в старую американскую визу и сразу же меня пропустил. Еще шестерых пропустили быстро, но пришла еще одна беда. Несчастных гитариста Сашу и звукача Мишу задрючили в кабинетах. Они там тусовались еще четыре с половиной часа, а мы все это время сидели на полу аэропорта. Причем они просто смотрели кино в какой-то специальной пограничной комнате. Встречающая страна даже задействовала какие-то контакты на границе, и картель помог, но не сразу. Саня в этот день точно должен был посидеть, но вроде нет. Остался таким же, каким и был. Но и это еще не все. Нам оставалось доехать в Гвадалахару. Ну, 400 километров после 14 тысяч — фигня. Доехали с перерывом на завтрак, пиво, качели и шляпу. Устали неописуемо. От выхода из дома у меня, например, прошло 39 часов, а у уральцев и поболее. Ввиду истощенности нашего ансамбля репетицию отменили, и до вечера мы успели поужинать национальным мексиканским стритфудом «Такос». Ерунда. Купили местного пива. Где еще попробуешь мексиканское мерло? И сетевых адаптеров. Кому хватило. Но, кстати, ноуты и телефоны вполне нормально воспринимают местную сеть. Проснулись все в районе четырех утра, чудом дотерпели до восьми и поехали завтракать. Нашего русского индийского чая в Мексике нет. Дают только пакетики с ромашкой или лимонником. Тут следует пить кофе, либо шоколад. Пепси и кока-кола в диком почете. Другой безалкогольной жидкости найти трудно. Вся еда либо на кукурузе, либо под кукурузой, либо между кукурузными лепешками. Поэтому все жирные, даже дети. Позавтракали в охрененном месте с названием санта кайот супераутентичном и пафосном. Любые блюда мексиканской кухни в лучшем исполнении. Жалко, что не было алкоголя, но тогда мы бы там зависли на неопределенное время, а впереди же было наше первое заокеанское шоу. Оркестр оказался совсем маленький и играл не очень, поэтому перед выступлением пришлось прогнать почти всю программу. Зал театра Диана довольно большой, примерно на две человек, зрителей где-то на две трети. Но свет был не ахти, зато звук, кажется, удался. Встречали хорошо, правда, поначалу мы напряглись, что народ быстро начал выходить. Оказалось, за пивом. И это правильно. Начали бодро, за исключением того, что у меня в гейте села батарейка, и гитара начала хрипеть. После мастера я молниеносным движением припал на колено, Вынул гейт из цепи, и дальше все было норм, хотя у Вани под конец тоже села батарейка в радике, и бас пропал. Звукореж Миша воткнул ему провод на ходу, но на Creeping Death, где Ваня поет последний припев, про провод он забыл, побежал к центральному микрофону, провод вырвался, и бас пропал еще раз. Это рок-н-ролл, ребята. Живая музыка, слыхали о таком? Тут ее не включают, как в других жанрах. Тут ее играют принимали бурно. Уже на первой песне с вокалом «Master of Puppets» народ начал галтело орать, и на «The Memory Remains» я решил рискнуть, причем я до этого никогда не останавливался после первой фразы «Fortune, fame, mirror, vein, gun, insane, but the и «Гвадалахара» взревела. у меня даже сейчас мурашки по коже, когда я это вспоминаю. Да, а в гримерку нам поставили три бутылки отличного вина, Две бутылки текилы и мескаль. Вся текила ушла на подготовку к дороге в Пуэблу. Этот тур будет прозван туром каменных жоп, потому что очередные девять сидячих часов прошли, мягко говоря, не очень весело. Только утром дорога нас вознаградила дымящимся вулканом Попакатепель. И я не шучу, он действительно так называется, и он действительно дымился. Поспали часа три и поехали обедать. Отведали вкуснейших креветок настоящих фахитас, да и много чего еще. Два предстоящих концерта в Мексике, к сожалению, подвисли из-за плохой организации. Мексиканцы ребята крайне неспешные. После очень неприятных тормозов и переговоров и огромного кредита доверия с нашей страны концерт в Пуэбле мы сыграли с небольшой задержкой и при помощи такой-то матери. Оркестр играл очень, очень, очень плохо. Да еще и микрофонов у них нормальных не было. Вместо прищепок стояли обычные оверхеды. Тем не менее основные овации достались почему-то дирижеру с литургическим именем Улис, который по мексикански был неоднократно проскандирован как Улисс, Улисс, Улисс, и этот галдеж теперь снится мне ночами. После концерта мы еще немного употребили и легли спать. Я проснулся часов в пять, а дальше уже просто лежал. С тремя коллегами в подобном состоянии мы сгоняли на Убере в центр Пуэблы, и он нас вознаградил прекрасной старинной колониальной архитектурой и кафедральным собором. Далее выдвинулись в Мехико, по пути еще раз поглазев надымящийся Папокатипетль. В дорогу взяли немного мескаля, напиток посерьезнее текилы, и настоящих сушеных тараканов. Дальше была боль. Концерт в Мехико, увы, отменился. Поэтому мы там просто погуляли и на следующий день полетели в Чили с залетом в Панаму. Были и плюсы. В аэропорту оказался чумовейший бизнес-зал. Почти без еды, зато с невероятным выбором текил, мескалей и чипсов. Но, несмотря на это, 3,5 плюс 6,5 часов в самолетах дались нам нелегко. Поднадоело жопу отсиживать, честно говоря. Зато в Панаме я купил Панаму. После употребления Манхэттенов на Манхэттене и Лонг-Айлендов на Лонг-Айленде это мое лучшее достижение. В чилийскую гостишку прибыли в районе трех ночи по местному. Поспали, позавтракали, поехали с наиболее прытким коллегой смотреть винодельни. И дегустировать, конечно. Пешком прошли километров 12, поездили на метро, подробно изучили нехитрую жизнь по Винодельня Конча и Тора заслуживает отдельного рассказа. Но если кратко, будете в Чили, обязательно посетите. Не забудьте про дополнительные дегустации в баре. Там наливают такое, чего в магазине уже не купить, либо это будет очень-очень дорого. Тут тоже было дорого, но не каждый же день бываешь в Чили. На следующий день мы всем в ВИА взяли обзорную экскурсию по Сантьяго в котором, увы, ничего интересного не нашлось. А вечером прорепетировались с чилийским оркестром. Чекались до поздней ночи, зато следующий день обещал быть свободным. Выспались, наконец-то. Позавтракали и... Как только мы собрались погулять, на улицу выбежали демонстранты, с которыми чилийское правительство без зазрения совести расправилось с броневиками и водометами. Металлические ворота с шипами нашей гостиницы захлопнулись. Ну об обстановке в столице самой благополучной страны Латинской Америки можно судить по тому факту, что такие ворота там есть у каждой приличной гостишки. К вечеру все улеглось, а я сожрал на улице кукурузный чебурек за 50 рублей, накупил китайских сувениров на местной барахолке, и мы отправились на концерт. Оркестр приехал только к семи. Он оказался любительский, где все музыканты работают на обычной работе, как когда-то в Праге. Мы успели прогнать пять или шесть песен и почти без передышки начали концерт. Интересно, что тут он начинался аж в 9, чтобы люди успели после работы. Из всего тура Сантьяго собрал больше всего восторгов. Тысяча зрителей, мощная поддержка и куча позитивных отзывов и сторис в Инстаграм. К сожалению, пришлось урезать сет-лист. Самолет в Дубай, через Рио, был в час 15 поэтому после шоу мы лихорадочно собрали монатки и погнали в аэропорт. Но невозможно забыть прекрасный кейтеринг с морепродуктами и хамоном, пять бутылок отличного чилийского, качественную игру оркестра и теплый прием с овациями и футбольными кричалками. Спасибо, Чили! Мы этого никогда не забудем. Стоит отметить, что через несколько месяцев после нашего отъезда небоскреб в трехстах метрах от нашей гостиницы Он же самый высокий небоскреб в Южной Америке. Был сожжен теми же самыми демонстрантами. Что ж, вовремя мы успели там сыграть. Из Сантьяго летели эмирейцами, которые, увы, оказались похуже туркишей. Экран тормозной, фильмы и сериалы с бесконечной рекламой налили нам за 20-20 Карл! Часов ровно три раза. В Рио из самолета не выпускали, Короче говоря, это был самый утомительный перелет в моей жизни, а их на тот момент было не менее трехсот. Из плюсов посмотрел 12 серий последнего сезона ти ти но эмиратовские наушники были такие дерьмовые, что половину я не понял. The Big Bang Theory. Название в российском прокате. Теория Большого Взрыва. В полете ко мне пришло неочевидное осознание. В небе мы провели больше времени, чем на сцене. Кроме того, ни в одной гостинице не открывались окна, поэтому это был и самый душный тур в нашей истории. В самолете окна ведь тоже не открываются. Под кодовым названием «Кровавые кукурузные сопли». С пятизвездными небоскребами латиноамериканских отелей можно сравнить лишь новокузнецкий хостел «Танго», где два года назад окна были и вовсе нарисованные. В бестолковейшем аэропорту Дубая мы нашли вип-зал, где по арабскому обычаю бесплатно наливают лишь три раза. Наиболее ушлые взяли по три водки томатный сок-то без ограничений. Но я ограничился беленьким. Завтрак там, кстати, отличный. Не как в шарике, где выставлено по ведру риса и гречки. Тут все красиво и в достатке. В Москву летели дискаунтером, замаскированным под нормальную авиакомпанию Fly Dubai, на борту которого не работало примерно ничего, а кофе был платный. Ну, 5,5 часов, как слону дробина. Правда, организация дубайского аэропорта заслуживает, мягко говоря, порицания. Настолько дебильные системы переходов между терминалами я еще не встречал. Два указателя и два человека показали нам в четыре разных страны. Итоги мирового тура. Две покоренных части света. Семь безумных перелетов для ребят из ЕКБ-9. Три концерта. Два номера на 22 этаже и два на 18-м. Несколько тысяч довольных латиноамериканских зрителей и много нового опыта. Надеемся вернуться с полноценными гастролями, чтобы концерты запомнились больше дороги. Но надо же с чего-то начинать. А старт мировому турне положен мощный.